о Черном Ордене и рыцарях Правды. Да плевать на все, пусть смотрит. Нет, все равно стыдно, но слез не унять. Наверное, это потому, что Лейта боялся смерти. Все эти кружки просто еще одно напоминание, что он умрет и гораздо быстрее, чем остальные обычные люди. Почему? Разве он что-то плохое сделал? Почему именно он? Это ведь несправедливо. У него даже эта дурацкая магия не получается. «Шеф, что случилось?» Громкий шепот из дверей. «Чего ты встал? Дай пройти». «Да там пацан чего-то». «Что? А, ну, тебе он мешает? Дай пройти, я жрать хочу». Лейта закрыл обеими руками глаза, вдруг понимая, как жалко выглядит. Растер лицо, пытаясь успокоиться. Под локоть ему легла мягкая салфетка, но кто ее подсунул, было непонятно. Когда Лейта, вытерев сопли и слезы, поднял глаза, рог и тень отнимали друг у друга бутерброд, стоя у холодильника. А Унро заваривал свежий чай. На кухню зашла молодая женщина с худым недовольным лицом. Оглядела и Лейта, и дерущихся у холодильника — стела. «Доброе утро!» «Доброе утро, Гарброу!» отозвался Унру. А двое за его спиной притихли. «Будете чай?» «Позже», — обронила она, стрельнув очень светлыми, почти прозрачными глазами в Лейта. Мама передала пирог с мясом и сельдереем. Она положила круглый сверток в льняном полотенце на стол. От холодильника донеслось Фу, тут же придушенная, и Гарброу сузила глаза. "О, как хорошо", быстро сказал Умро. "Передайте матушке нашу благодарность. И познакомьтесь, Гарброу. Это Лейта, мальчик, который помогает в расследовании. Новый слышащий правду. Лейта, это Гарброу, наша заведующая архивом". Строгий взор снова обратился на Лейта. «Желаю вам успехов!» — едва слышно сказала она и коротко кивнула. «Пищу и напитки за пределы этой комнаты не выносите!» лейта растерялся и только ответил «Ага». Когда она ушла, Тень склонился над свертком и расстроенно спросил «Ну вот зачем пихать сельдерей везде, куда ни попадя?» «Ты просто не пробовал, это вкусно!» — ответил Унро. «И полезно. Вам нужны витамины». «Я не маленький», — обиделся тень. «Зачем мне витамины?» «Иди тогда», — отпихнул его Рок. «Нам больше достанется». «Ребята, завтракайте быстрее и отправляйтесь», — прервал новую ссору Унро. «Я подготовил все бумаги. Задание на сегодня у вас на почте и в принтере». Рок быстро развернул пирог, Блаженно втянул сытный дух, поднявшийся от румяной корочки. Напарники схватили по куску и унеслись. На прощание, наказав Лейте, не ныть больше. — А что у них за задание? — спросил Лейте. — Есть по-прежнему не хотелось. Да и сельдерей ему тоже не внушал никакого уважения. — Нам из города присылают разные запросы которые вне компетенции полиции и нашего патруля. Ребята ездят, проверяют. Если есть опасность, защищают. Хотя, конечно, должны вызывать службу чистильщиков. Они не боятся?» Помолчав, спросил Лейта. «Ведь это опасно». «Они боевые маги», — сказал Унро. «Они этому учились и для этого живут». Лейта нахмурился. «Как можно жить для чего-то?» «Разве... Ну, разве мы не можем жить просто так?» «Можем», — легко кивнул Унру. «И просто так, и против чего-то, и для чего-то. Каждый сам себе выбирает». Лейта отвернулся. «Я-то не выбирал», — сказал он. «Меня никто не спрашивал, и я не выбирал. А я не хочу вот этого всего. У меня все равно ничего не получается. Почему нельзя, как раньше?» Почему нельзя все отменить? Унро спокойно глядел на него. Ты различаешь правду и ложь? Ну различаю. Все можно отменить, исправить и починить, даже целый мир. Только придется чем-то пожертвовать. Чем больше изменений, тем больше жертва. Лейта долго смотрел на него, прикусив губу. Странный дядька. Не слишком старый, но все равно серьезный. Волосы он зачем-то отращивает, и они торчат рваными светлыми прядями, закрывая уши. И говорит странно. К чему он вообще об этих жертвах? Я не понимаю, признался мальчик. Вы не врете, но я не слышу, чтобы это была правда. Как-то, ну, неправильно. И тут Унро едва заметно улыбнулся. Я просто проверить хотел, насколько тебя хватает. В смысле, насколько ты можешь чувствовать. Прежде чем Лейта успел возмутиться, он продолжил. А вот я не понимаю, каково это — быть обычным. В обычную школу ходить и все остальное. Я был совсем маленьким, когда на проверке обнаружилось, что я маг. Лейта подавил вздох. Жуть, как не любил всяких таких воспоминаний о детстве. Отец тоже. Вечно, как удариться в это дело, не остановить. Хотя он и интересные истории рассказывал. Потому что жил раньше в империи. Но в десятый раз все это было скучно. Ну и подумаешь, что раньше обнаружили. Может, так и легче. Сразу и не знаешь, как бывает у нормальных людей. И не переживаешь потом. Лейта вдруг вспомнил недавние школьные дни и по ассоциации Игоря, который сидел рядом почти на всех предметах. Лейта совсем забыл о нем. Вчера еще помнил, а сегодня весь заживался в смурных мыслях и забыл. А если Игоря сделают таким же страшным и больным, как Саньку Жукина? Лейта заморгал, чувствуя, что его тошнит. Сглотнул и уставился в пол, сжимая кулаки на коленях. Унро замолчал постукивая пальцами по столу. «А знаешь...» — неуверенно сказал он. «Раньше таких, как ты, боялись». Лейта -то только шмыгнул носом. «Еще бы! Боялись, наверное, что на вранье поймают». «Потому что люди часто врут», — сказал он. «Многие, то есть». «Не, не поэтому». «Вы на истории еще не изучали магические ордена XVII века?» Лейта покачал головой. На самом деле он не помнил. То есть этот век уже начали проходить, но Лейта пропускал лекции мимо ушей. Скукота была точно такая же, как на обычной истории, только к всяким разным сражениям, завоеваниям и династиям добавлялись алхимические открытия и муть про новые магические техники. Услышащих правду был свой орден, немного приободрившись, продолжил Унру. Назывался Орден Черных Врат. Говорили, что он существовал с темных веков. Каких веков? Темных. То есть с тех времен, когда в Старом Свете шла волна ведьм. Маги этого ордена помогали инквизиции и, говорят, были куда страшнее, потому что ни одна настоящая ведьма не могла от них скрыться. А я думал, что инквизиция хватала всех подряд, по и мучила, — сказал Лейте, который вспомнил фильм про охотников на ведьм. Ну, там все не совсем так было. И в инквизиции служили обычные люди, не маги. Они никак не могли отличить человека от чудовища. — А правду говорят, что если съесть монстра, то сам станешь монстром, — спросил невольно увлеченный Лейте. — Да, даже если ты сильный маг, то все равно долго не продержишься. Уходит разум, человеческий облик, хотя силы растут. А вот женщины-маги становились ведьмами и внешне не менялись. — Это нечестно, — пробормотал Лейта. Унро пожал плечами. — Честно, нечестно. Зато хоть внешне было понятно, кто чудовище, а кто нет. А ведьмы сходили с ума, жрали людей, и при этом их никак нельзя было отличить от обычных. Только вот те маги могли. Так почему тогда их боялись, если они ведьмы находили? Потому что однажды от этого ордена откололась целая ветка, и они стали ловить преступников без связи с ведьмами и чудовищами. У них было специфическое понимание добра и зла. Поэтому простые люди стали бояться всех. Лейта вытаращил глаза, невольно представив себе эту картину. Вот он, слышащий правду, идет по улице, и все его боятся. «И что потом?» — спросил он. Ну, потом их вместе с мионирами, это такое объединение магов было, и лютоцианской гильдией алхимиков извели. Кого арестовали, кого казнили, Унро запнулся, увидев, как вытянулось лицо мальчика, и быстро уточнил: «Но только тех, кто совсем впал в беззаконие». Понятно, уныло сказал Лейта. Информация громоздилась бесполезными блоками, расползаясь под своим же весом. Поначалу было интересно, но теперь Лейта возвращался к прежним тяжелым мыслям. Они помолчали, а потом. Оживившись, сказал Унру. «Другие члены Ордена Черных Врат. Первые организовали патрули, которые охраняли граждан от монстр-объектов. Ну, это уже лет через сто было. Это от них произошли все государственные службы по охране». Когда Лейта вечером отвезли домой, он полез в сеть и прочитал все, что нашел о страшных отступниках-черновратниках, которые ловили преступников и на месте казнили их. Еще он попробовал сплести чары поиска, найдя описание на учебном портале. Но, как другие чары, безуспешно.